«О, Господи!» Остался он с двумя маленькими детками. Вот такая у него история. Настя помолчала, собираясь с мыслями. Много смертей она повидала на своем служебном веку. Но чтобы у одного человека судьба так сложилась... Нет, с таким она не сталкивалась... «А та женщина на фотографии?» — спросила она. Антон сказал, что это няня его детей. Но что-то она больно хорошо выглядит для няни, работающей в семье простого русского опера. «Нянька и есть», — подтвердил Зарубин. «Он что, и про няньку тебе не рассказывал?» «Хотя, конечно», — спохватился Сергей, — «если он ничего не рассказал, то и про нее ты тоже не знаешь». Это жена того самого мудака, который Антохину жену застрелил. «Как?» — не поверила Настя. «А вот так. Хорошая, казалось, баба. Добрая, жалостливая, а главное — совестливая. Ей очень стыдно было за то, что ее муженек натворил. Она сама к Антохе пришла» и предложила помощь. Финансовую, конечно. А он что? Он денег не взял. Сказал, что если бы она могла помочь с детьми, он был бы признателен. Ведь с кем детей-то оставлять? При его работе он сам не справится. Даже если старший в школу ходит, а младший в садик. Их ведь надо туда водить и оттуда забирать. И вечерами, и по выходным с ними сидеть. А как он может это организовать при нашей-то сумасшедшей жизни, когда не знаешь, где ты через полчаса окажешься, и сможешь ли вообще сегодня домой прийти? Вот она и стала у его детей нянькой, бесплатно. Это уже два года тянется. И ничего, сосуществуют душа в душу. Настя представила себе красавицу, с фотографией хмыкнула. «Душа в душу, говоришь?» «Да перестань, Пална!» — поморщился Зарубин. «Вечно тебе, черти что, мерещится! Ничего у них нет!» «А ты откуда знаешь? Свечку держал?» «Ну, я все-таки не первый день на свете живу», — улыбнулся Сергей. «Я же слышу, как Антон с ней по телефону разговаривает. Меня не проведешь!» — Нет там ничего. Зуб даю. — Я удовлетворил твое женское любопытство? — Вполне, — кивнула Настя. — А сыщецкое рвение? — А вот сыщецкое рвение не вполне. Я еще вчера тебя просила собрать информацию на Артема Лисогорова, журналиста. — Ну, мать, это ты совсем обнаглела! — искренне возмутился Сергей. — Меня что, десять? Или, может, двадцать? Я один, если ты заметила, и людей у меня на этом деле раз-два и обчелся. А дел в производстве знаешь сколько? Ты меня не лечи, — весело попросила Настя. У меня память пока еще не отшибла, я помню, как сама работала. Но ты же меня спросил, удовлетворена ли я, и я тебе честно ответила. «Сереженька, любовь моя...» Просвети мне этого Лисогорова, а то я дальше двигаться не могу. — Что, в театре уже всех-всех опросила? — недоверчиво прищурился Сергей. — Все двести человек! — Нет, конечно. Но чует мое сердце, что гнаться за количеством опрошенных нет смысла. Лисагоров определенно что-то знает, но я должна быть готова к разговору с ним... Должна быть во всеоружии, чтобы расколоть его с первого раза. То есть ты уверена? Ни в чем я не уверена, с досадой перебила его Настя. Я просто чувствую, что он что-то знает и скрывает. Он врет практически на каждом шагу. А почему? Зачем врет? С какой целью? Другой вопрос, что это может быть никак не связано с покушением на Богомолова. Но может быть и связано. Короче... — Сержик, дружочек, в интересах раскрытия преступления, которое висит, между прочим, на тебе, ты уж постарайся насчет Лесогорова, ладно? Ну хотя бы не затягивай, ну пожалуйста. — Не обещаю, — буркнул Сергей. — А Коля блинова ты сказала? — А как же, прямо с утра сегодня доложила. — А он что? — Зарубин с надеждой посмотрел на нее. «Сказал, что тебе поручит. Не поручил еще?» «Не успел», — процедил он сквозь зубы. «Видимо, не считает это направление важным и перспективным. И тут я с ним полностью солидарен». Настя поднялась и начала укладывать в сумку сигареты, зажигалку, блокнот и мобильный телефон. «Я помчалась, Сержик, у меня свидание с актрисой Арбениной, а что касается Лисогорова, напоминаю тебе, любимый, что дело о покушении на Богомолова не мое, а твое. Мне за него всего лишь деньги платят, причем независимо от результата. А вот тебе голову снесут, ежели что не так!» «К сожалению, ты права», — тяжело вздохнул Зарубин ей вслед а встреча с Евгенией федоровной арбениной настя договорилась еще накануне жила арбенина на тверской и настя предусмотрительно припарковала машину у комплекса известий рядом с памятником пушкину и прогулялась до здания гувд на петровке пешком Зато теперь ей было удобно выезжать на Тверскую. Дорога заняла совсем мало времени, и Настя не успела сосредоточиться и подготовиться к разговору с актрисой. Она пыталась вспомнить дословно все, что говорил ей минувшим вечером Иван Звягин. А вместо этого мысли крутились вокруг того, что рассказал Зарубин об Антоне Сташисе. «Теперь понятно» почему он так спокойно терпит ее, Настя, на первенство, почему его не бесит и не раздражает, что какая-то неизвестная тетка взяла на себя главную роль в их тандеме и словно бы оттирает молодого оперативника на задворке. Потому и терпит, что ему и терпеть-то не приходится. Он понимает, что это не важно, это не принципиально. Он слишком рано узнал смерть. И было этой смерти так много в его недолгой жизни, что присущие обычно молодым людям ценности просто отошли на второй, а то и на пятый план. Антон Сташес очень хорошо понимает, что главное в этой жизни, а что так? Фантики, мишура. Удивительно, как при таком обилии трагических событий ему удалось не сломаться и сохранить психическое здоровье, Вот его матери это, по-видимому, не удалось. Настя тряхнула головой и поняла, что ее машина стоит во дворе дома Арбениной. «Ну и сколько времени она так стоит?» «Совсем беда с головой!» Она бросила взгляд на часы и с облегчением перевела дух. К назначенному времени она не опоздала, в самый раз. Евгения Федоровна встретила Настю в солнечно желтом домашнем брючном костюме из плотного шелка, губы накрашены, глаза подведены, волосы уложены в прическу. Квартира состояла, насколько Насте удалось понять, всего из двух комнат, но из каждой можно было понаделать по однокомнатной квартирке. Странная планировка. Или, может быть, это результат перепланировки? Раньше здесь было комнат пять, но спрашивать неловко. «Хотите коньячку?» — весело предложила Евгения Федоровна. «Или вам на службе не положено?» «Не положено», — улыбнулась Настя. «Но вообще-то я не пью». «Что? Совсем-совсем не пьете?» «Совсем-совсем». «А почему, позвольте спросить, принципы?» Или здоровье не позволяет. Ни принципы и ни здоровье, просто мне невкусно, призналась Настя. Раньше я хотя бы Мартини пила с удовольствием, а теперь я от него отказалась. Голова начала болеть даже от трех глотков. Но вас не будет шокировать, если я позволю себе пятьдесят граммов. Евгения Федоровна лукаво подмигнула. Я привыкла с гостями пить кофе, а хороший кофе без коньяка и без сигареты — это деньги на ветер. Вот насчет сигареты я с вами полностью соглашусь. Они расположились в огромной комнате со вкусом, обставленной, дорогой, современной мебелью, и Настя сразу же утонула в недрах мягкого, удобного дивана.